Глава девятая. Роша суетился, прыгал туда-сюда, размахивал короткими лапками и безумно кутераторил. Вот только полезной информации из его длинной речи я получил крохи У него есть жена, <coughs> то есть самка. Он давно ее ищет, вернее, ищет подходящего хранителя, чтобы ее спасти. Чтобы, в свою очередь, найти такого, он что-то нахимичил с системой лишился всех сил, стал снова первым уровнем, зато получил возможность попасть в только что подключенный мир, то есть на Землю. Когда он дошел до этого места, я попросил его рассказать, кто такие кристаллоиды и почему они пространственные, но он только отмахнулся и мой вопрос проигнорировал. В общем, искал он такого, как я, долгие годы и, наконец, нашел. А главный затык был в том, что потерял спутницу он во время какого-то сбоя системы. И не где-нибудь, а в одном из испытаний, в котором они сопровождали другого хранителя. И зайти на это испытание могут только разумные от 30 до 40 уровня. Он поломался, но все-таки признался, что это какое-то хитрое испытание, вроде как элитное, и я уже третья его попытка. Два моих предшественника там äh, благополучно сгинули. — Так вот ты какой, олень северный, да, то есть кристаллоид пространственный! — усмехнулся я, и чтобы поддержать партнера, тоже налил себе стопку джина. — Но я ж сильнее тех благородных, но невезучих парней. — А много! — уверенно заявил Проша. — Поверь, я бы и без дополнительной мотивации постарался бы сегодня не сдохнуть. — Ну не только в этом дело! Но не только в этом дело. Да, я замялся и, протянув руку, почесал кристаллоиды между ушами. Ну давай, пушистый ящик Пандоры, вываливай, что там еще? Боюсь, что ты уйдешь с начальными «А, а а ты боишься, что я сгину в изначальном мире до того, как помогу тебе, маленький эгоист? Роша не ответил и, опустив голову, снова прижал к ней уши. Похоже, ему было стыдно. «Да ладно тебе, расслабься. Я снова его почесал. Обещаю, что сначала вытащу твою даму сердце, а только потом пойду исполнять важнейшее дело в своей жизни». «Спасибо!» Кристаллоид аккуратно прыгнул мне на колени, прижался к животу и заурчал. «Вон оно!» — заорал я и тыкнул пальцем. «Личное сообщение от Сергея». «Не слышно ничего, но я вижу». Наша скорость все еще была сильно выше трехсот километров в час, и здоровое пятно стремительно приближалось. Вернее, сейчас с нашей высоты оно скорее напоминало узор. Повелительница червей не стояла на месте, а постоянно перемещалась. Личное сообщение от сергей Двигается на новое место, зачищает круг и ползет на следующее. Пока четыре круга, значит где-то раз в три дня меняет точку. Личное сообщение для сергей — Такими темпами она перекроет нам сообщение с этим регионом, будто специально между двумя дорогами двигается. — Личное сообщение от Сергея. — Владимир уползет. — Твою мать! Он, похоже, прав. Пусть и не совсем по прямой, но гигантская тварь действительно передвигалась в сторону раскинувшегося перед нами города. Можно было предположить, что она делает это случайно. — но я отлично помнил, как целенаправленно она гналась за нами, явно нас чувствуя. А что, если ее притягивают тысячи людей, сейчас живущих там? Понятно, что врасплох она их не застанет, но сняться с насиженных мест им придется. Изначально был план заскочить сюда на обратном пути и посмотреть, справятся ли с боссом новые заклинания ребят. Но раз он двигается на город, нужно, чтобы точно справились». А для этого нужна разведка. А желательно вообще ее прямо сейчас завалить. Только вот как. Блин. А че я туплю-то? Вот что значит редко использовать заклинания. Личное сообщение до Сергей. Разворачиваемся и в пяти километрах от нее садимся посреди поля. Личное сообщение от Сергей. Почему не на дорогу? Личное сообщение для Сергей. Чтобы до тебя люди не добрались, пока я буду пытаться эту хрень завалить. «Личное сообщение от Сергей». «Один?» «Личное сообщение для Сергей». «А что такого?» «Личное сообщение от Сергей». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Личное сообщение для Сергей». «Я тоже». План понятен. Мы стояли по щиколотку в грязи Мест, конечно, не особо, зато просматривается далеко. И хрен кто быстро подойдет. «Хотя, если и подойдет, это должна быть реально большая толпа, чтобы Сергей ее не вывез. Да и я буду недалеко». «Да что тут непонятного? Стоять, ждать, смотреть по сторонам. Ты появляешься? Даю баф. Враг появляется? Пишу тебе. Все свободы время, трясусь за твою жизнь». «Ну ты же понимаешь, что это непродуктивно. Твое беспокойство мне никак не поможет». «Думай, что всё будет хорошо, а паниковать начнёшь, если напротив моего имени в гильдийном списке красный огонёк загорится». «Ты всегда умел успокоить», — усмехнулся мужчина. «Да это у меня семейное. Баафы». Он скастовал все заклинания, которые можно, и я тут же переместился на 1700 метров вверх, потом ещё на 500, а затем в сторону на 4 километра. «Во! Теперь разгон!» Я развернулся вниз головой и выставил руки так, будто ныряю в воздух. Конечно, практики разрезания руками воздуха у меня очень мало, но вроде так должно быть лучше, хоть и значительно стрёмнее. Ветер гудел в ушах, а земля стремительно приближалась. «Да...» Кто бы мне сказал недели три назад, что я, по доброй воле, без парашюта, башкой вниз буду падать на землю? Да не в жизнь бы не поверил, а теперь делаю, и что интересно, кайфа ничуть не меньше, чем страха. Пора. На высоте метров трехсот я врубил полет и заложил вираж. Четко. «Теперь более контролируемое и плавное снижение, и вот на высоте ста метров проношусь над тем местом, где, по идее, должна сидеть та хреновина». Она почувствовала приближение маленького куска еды с очень большой магией. Он шел прямо на нее, но она не успела среагировать, слишком он был быстр, и он стал удаляться. Она раздосадованно задрожала, а ее дети заволновались. Так близко и так вкусно! Он снова приближается. Она подняла верхний щупальца к поверхности и приготовилась его охватать. Ближе, еще ближе. Она выкинула щупальца и... не успела. Он снова проскочил мимо, и в этот раз он был ближе. Его близость раззадорила ее, пробудив дикий аппетит. И сама того не понимая, она стала втягивать нижние щупальца. Это займет несколько часов, но после она сможет сдвинуться с места и продолжить путь туда, где не так много магии, но много еды. Он снова приближается. В этот раз она не должна его упустить. На второй заход я пошел на высоте 70 метров и хреновина попробовала атаковать. Она промахнулась достаточно сильно. Впрочем, не так сильно, как я думал. Щупальца оказались очень быстрыми и подвижными. А еще мне показалось, что они немного короче, чем в прошлый раз. А это может значить только одно. Она сидит на глубине не меньше 15 метров. Может и больше. И это хреново. Высунься она, как тогда, я бы размотал ее на раз-два. В этот раз я не стал снижаться и снова пролетел в 70 метрах над монстром. «Да, реально быстрая, и у нее много щупалец. Но самое хреновое, что я не могу спуститься на землю прямо над ней, так как там сейчас волнующееся море червей. И вот они из прошлого раза выросли, и даже отсюда видно, что прыгать стали гораздо выше. Ладно, будем считать, что это была разведка. Тем более большая часть бафов спала». «Ну как?» — обрадовался моему появлению Сергей. — Пока никак. Щупальц только вытащила, и червяков до хрена, надо бы их отманить. — На живца? — Ну а как еще? — усмехнулся я. — Я готов, если что. Тогда баф, и погнали. Мы совершили два прыжка, приземлились на дорогу, а дальше побежали, восстанавливая ману. — Вот она громадная! — крикнул на бегу Сергей, первый раз увидевший все еще молотящую щупальцами по земле тварь. — А не ломанется к нам? — «Не знаю, но если что, беги по дороге, она и черви не такие быстрые. В прошлый раз с нами мирняк был, да и бежали по колену в грязи». «Понял!» «И, кстати, это не она, а ее щупальца. Сама она сидит на глубине и нереально здоровая. Сдается мне, тут, может, одной волны не хватить, даже есть попаду». «Я еще не видел твою волну в действии!» «Если все пойдет, хорошо увидишь. Жаль, тебе не досталось колдунства высокого уровня, типа Армагеддона». — Точно! Пока вы у эльфов были, Колян на босс потестил его, а Семен — торнадо. Скажу тебе, моща жуткая, а зрелище впечатляющее. Босса выжгло из панциря. — Да, Олегович рассказывал. Внимание! до монстра осталось метров восемьсот. Он нас почувствовал и, видимо, сказал «фас». Поле взорвалось, и к нам ломанулись тысячи четырехметровых, высоковыпрыгивающих из земли червяков. План прокомментировал Сергей, неуверенно глядя на быстро приближающуюся коричневую массу смерти. «Ага, постой здесь, я сейчас». «Что?» — Сергей резко повернулся ко мне. «Шучу», — усмехнулся я. а а смешно. Так что делаем-то?» «Беги пока в ту сторону. Я быстренько метнусь, гляну, что там, и посмотрю, развернутся ли они, когда я с той стороны от фронта их волны появлюсь». Сергея не пришлось просить дважды, и он, обновив бафы, рванул в сторону Владимира. «У меня же как раз накопилась мана, и я переместился так, чтобы оказаться на высоте метров сорока позади червей. Но так, чтобы щупальца до меня не достали. Черви будто врезались в невидимую стену и развернулись. Ну как, такую массу быстрых хрен развернешь?» и поэтому та зона, где они находились, с минуту походила на кипящую коричневую жижу. Все это время я висел плюс-минус на одном месте, корректируя высоту малым телепортом. Итак, что удалось узнать? Первое, они охотятся конкретно за мной. Значит, скорее всего, их притягивает мана. Второе, главная хреновина не вылезла и не бросилась, хотя я всего в двухстах метрах от нее. Это значит, что она, вероятно, как-то зафиксирована. Хотя в прошлый раз отлично и достаточно быстро двигалась. Правда, быстро выдохлась. Личное сообщение для сергей Возвращайся. Она на меня глаз положила. Личное сообщение от сергей Да я уже там же стою. Что дальше делаем? Личное сообщение для сергей Да дилемма у меня. С одной стороны, я могу рискнуть прямо над землей рядом с щупальцами появиться и вниз зарядить волну. «Может, зацеплю, правда, все равно не факт, что убью. Если она очень большая, то просто раню». «Личное сообщение от Сергей». «Ну, и нечего выпендриваться тогда. Мы сюда за сорок минут долетели. Закончим с хранителем, вернемся, возьмем Семена с коляном и втроем в эту хрень порвете без каких бы то ни было рисков». Он, конечно, прав, но у меня прямо чесались руки и очень хотелось соло завалить такую здоровую гадину. Хотя нет, нельзя соло. Мало ли, она очень большого уровня, и убив её, я два уровня апну. И тогда накроются червоточины. Блин, всё время забываешь, что мне не обязательно сразу переходить на следующий, и я могу это сделать в любое время. Но всё равно, ребят надо качать, поэтому вместо Сергея возьмём Влада, а то он реально меньше других бьёт. И не ровен час, отстанет от других членов основной четвёрки. Но всё равно, просто так уходить нельзя. Да и вообще желательно эту сволочь раскачать, чтобы она вылезла. Пока я скакал вверх-вниз, черви приблизились и сейчас находились точно подо мной. Зрельщик, конечно, то еще. Тысячи выпрыгивающих и копошащихся огромных зубастых беспозвоночных. И все хотят меня сожрать. Вот сейчас система возьмет и отключит на сутки по всей планете колдунство. Это будет самая нелепая смерть в истории. От подобной мысли я вздрогнул, но все равно, не сдержавшись, кинул вниз разрывную гранату. Так, а теперь самое главное. Я прикинул расстояние, траекторию движения щупалец, которые тянулись ко мне, и, глубоко вздохнув, замедлил время и активировал телепорт. Оказался метрах в тридцати над землей и в десяти от ближайшего щупальца. Пространственная волна и срочная эвакуация. — Круто! — затыкая уши, заорал Сергей. А уши он заткнул потому, что босс завизжал от боли. И хоть до него и был почти километр, и находился он под землей, это было очень громко. В итоге волна перебила три щупальца так, что они согнулись и безвольно повисли на кусках ткани. И еще штук семь зацепило с разной степенью повреждений. Черви снова бросились на нас. Но что удивило меня больше всего, эта тварь так и не вылезла. Неужели окопалась на постоянку? «Да вряд ли. Жрать-то что-то надо. Так что должна двигаться». «Передайте Анне, плиз. Мы тут немного повелительницу червей поковыряли. Может случиться, что она скоро будет менять местоположение. Пусть возвращаются аккуратнее». «Молот». «Слышь, ты там ее в одно лицо, что ли, пытаешь завалить, эгоист?» «Разговорчик строю». «Шизоид». «Вот так, тихо и незаметно, наступает тирания. А был таким хорошим парнем. Значит, Полина и Паша будут бить». Полина. «Слава великому императору Ярославу!» Паша. «Виват! Не хочу тебя отвлекать!» Сергей коснулся моего плеча. «Но черви уже в двухстах метрах!» «Да? Ладно, на обратной дороге еще заскочим. Я схватил Сергея, и мы взмыли в небо». «Личное сообщение от Сергей». «Вижу портал! Это тот?» «Личное сообщение для Сергей». «Похоже. Полетели вон туда». Я махнул рукой и обновил нам обоим полет. Пошел на снижение. Мы приземлились на крыше самого высокого здания, которое нашли в пятнадцать километрах от портала. «Ну, смотри», — обратился я к Сергею, разглядывая в бинокль вымершую область. «То, что это хозяин портала — лишь предположение. В теории это может быть кто угодно». «Да даже если он, нет никакой гарантии, что, качаясь, он не получил особенность, дающую ему возможность увеличивать радиус своей зоны обитания. Поэтому ближе ни при каких раскладах не суйся. Твоя задача — просто дать мне бафы и дождаться, пока я совершу очередной геройский подвиг. Понятно?» «Вполне!» также этот хмырь управляет мертвецами, и они точно могут выйти за пределы десятикилометровой зоны. Так что, если увидишь их, сразу же сообщи мне». «А может такое быть, что они как зерги в Старкрафте?» «Ты играл в Старкрафт?» Я удивлённо поднял брови. «Ну, Кость с играли, я больше смотрел. Так вот, там они зоны расширяют, ну, как те организмы в метро». «Понял, понял, продолжай. А вдруг эти мертвецы тоже типа того, куда они ходят, туда и хранитель может перемещаться?» Я повернулся к мужчине и несколько секунд удивлённо смотрел на него. «Тебе бы с такими идеями на работу в систему устроиться!» «События придумывать. Думаю, с таким ивент-менеджером на Земле вообще людей не осталось бы». «Это комплимент?» «Да. И вот сейчас, признаться, ты меня напугал, так как почему бы такой херне реально не случиться?» «Но мало же вероятно». «Ага, как и приход системы. Может тебя подальше отнести?» «Слишком много маны будешь тратить на путь до зоны, но волну можешь не хватить или на отступление». «Да. Ладно». «Тогда сиди тихо и пиши мне периодически, что жив-здоров. И имей в виду, у меня сейчас второй шанс раз в сорок пять минут срабатывает и длится сорок секунд». «Понял! Тогда бафы». Получив желаемое, я сделал первый прыжок в сторону портала.